Часть 6. Нужно закатить вечеринку, сказала Чертёнок. Отпраздновать? Утереть им нос. Утереть нос? спросил Мрак. Ну да, тост лавка на улице. Может, немного фейерверков. Покажем героям, что победили и что у нас всё супер. Раздалось несколько смешков, в основном от рыганты из китальцев. По-твоему это разумная идея? спросил Мрак. Я не говорю, что это разумно, но это весело, а иначе ради чего мы во все это ввязались? Нет, не ради этого. В самом начале возможность повеселиться была приятным бонусом, но с тех пор многое изменилось. Я предупреждал тебя, что это будет тяжёлый труд, а не игры и веселье. И вечеринка в честь победы чрезвычайно плохая идея. Так мы хотим героям понять, что победа для нас нечто необыкновенное. Но это и есть нечто необыкновенное. Мы ничего не выдадим, если просто от праздным то, что отпугнули дракона. Я типа согласен, вмешался регент. Марак повернулся к нему. Я почти ощутил его тяжёлый скрытый маской взгляд, возможно, даже более страшный, чем сама маска. "Возможно, ты права", сказал Мрак. "Возможно. Я скажу, что ты абсолютно права, но, но, конечно, нет", ответила Чуртянок, вздыхая. "Но нам определённо не стоит щёлкать героев в понос, особенно если это доставит ему желание и повод попытаться напасть на нас ещё раз. Если тебя это так пугает, то мы никогда не отправим наим победу". "Меня это устраивает", сказал Мрак. "Магоев, третий разговор", спросил Трикстер. "Поскольку сейчас мы на стороне чартёнка. Боевой дух важная штука, особенно если мы собираемся организовывать свои группировки и набирать подручных. Похоже, в меньшинстве", вздохнул Мрак. "Что скажешь, Рой?" "Что? Растерялась я. Прости, я прослушала, о чём вы говорили". "Она в отключке", заметил Риганд. "Сплетница вырыбила Рой, когда сказала, что мы победили. Я я в порядке". просто задумалась. Марак положил руку мне на плечо, и за маской я не могла увидеть выражения его лица. Я вздохнула и призналась: "Я, наверное, просто жду следующего нападения. Ведь так обычно и бывает. Когда что-то одно налаживается, другое идёт под откос. Империя 88, Левиафан, девятка, дракон. Вот это настоящий пессимизм", заметил Трикстер. "Разве сплетница только что не сказала, что мы расправились со всеми, кто мог доставить проблемы?" Всегда есть кто-то ещё, сказала я. Лучше уж быть на чеку. Посмотри на это с другой стороны, сказала Генезис. Она приняла человекообразную форму, напоминающую саму себя, только без инвалидного кресла. Если это будет кто-то опаснее Левиафана девятки или модели дракона, мы всё равно не сможем подготовиться к их первому удару. А если они будут слабее, то мы с ними справимся. Расслабься. Мы в хорошей форме. Я пожала плечами. Итак, протянула Чертёнок. Гуляем? Нет. Нет. Марака и я возразили одновременно. Чертёнок разочарованно вздохнула. Выверт приказал нам проверить территории. Вот чем нам следует заняться, сказала я. Снимите костюмы, особо не напрягайтесь. Лично я хочу проверить, что случилось с провиантом, который я приготовила для людей на своей территории, удостовериться, что они накормлены и не собираются меня линчевать. А потом вырублется часов на 12. Подожди. Ты что, только что сказала никаких вечеринок? спросила Чертёнок. Это не вечеринка. Я всё организовала ещё до того, как появились модули дракона. Герой знает об этом. Дракон может подтвердить, ответила я. Она прервала наше приготовление. Не знаю, звучит как-то стрёмно, сказала Чертёнок, ужасно довольная собой. Может, нужно всё отменить? Просто на всякий случай. Чертёнок пророчил мрак, то усмехнулась. Пойду проверю нашу территорию. подоиспользовать силу, так что не придётся переживать, что меня увидят в костюме. Выверт сказал вообще не использовать костюмы. Возразила я. Думаю, он возразил достаточно чётко. Прекрасно, ответила Чёртёнок. Неважно. Если больше нечем заняться, завалист на нашу квартиру, залипнуть на какой-нибудь дрянь по телику. Телевизор выключается. Сказал Мрак. Ну ж, дудки. Если хотите поиграть в злых мамочку и папочку и указывать мне что делать, пожалуйста. Но вы не можете запретить мне смотреть телек. Я имею в виду, что там нет ни одного работающего канала. Ни кабеля, ни интернета, ни спутника, одни помехи. Чертёнок застонала, такой звук мог бы издать человек, которого насквозь проткнули копьём. Интересно, что можно сказать обо мне, если даже мои метафоры тяготеют к сценам насилия. Почему бы тебя не заскочить ко мне? спросил регент. В огорожке попробуемся. У меня есть сериалы на DVD. Никаких реалити-шоу, только нештики. Я посмотрела на Мрак, чтобы оценить его реакцию на то, что Чертёнок и Кориган собираются зависать вместе, и встретила его взгляд, направленный на меня. Судя по всему, ему подумали об одном и том же. "Я не думаю", начал Мрак. "Хватит", Чертёнок ткнула пальцем в его сторону. "Неужели как мне жить? Не ссорьтесь, пожалуйста", сказала Солнышко, стоявшая в стороне. Нам на сегодня уже хватит конфликтов. Мрак шагнул вперёд, протянул руку, но Чёртёнок не дало ему шанса коснуться её. Она попятилась, отмахнулась, словно сбрасывая его руку. Ты и так уже достаточно наговорил. Ты не хочешь, чтобы я праздновала свою первую реальную победу, когда я оказалась по-настоящему полезной? Прекрасно. Не хочешь, чтобы я ходила в патруль? Прекрасно. Я согласилась на это дерьмо, потому что мне отдавал приказы человек, который мне платит. Но если ты собираешься ныть из-за того, что я хочу поиграть в игрушки с товарищем по команде, я не буду просто стоять и слушать. Понял? Если бы ты просто начал мрак, но оборвал фразу и вздохнул. Что? спросила я. Хотел что-то сказать, сказал он, повернувшись ко мне. Но забыл что. Сейчас был как раз такой момент, когда разговор ожил в себе, и никто не знает, что сказать дальше, некому возобновить предыдущий ход беседы. И восстановить потерянную тему. Мы сделали то, что от нас требовалось, наконец сказал Трикстер. Отличная работа. Рой права. Нужно отступить, залечить раны и устроить передышку. Все вокруг закивали, выражая одобрение, в том числе и я. Больше обращаясь к своей команде, чем к нам, Трикстер сказал: "Я же во ближе вся к выверту, так что загляну к нему, проведу уэль, посмотрю, нужно ли помочь сплетняться с освобождением нашего пленного директора. А потом потолкуешь вывернутым о том, как продвигается решение нашего вопроса. Не лезь к нему, сказала кинезист. В чём бы не заключался его план, выверт сейчас очень занят. Чем давить на него сейчас с риском вывести из себя? Лучше подождать пару дней, а потом уже поднять эту тему. Разница между нами в том, что я не собираюсь ждать, отрезал Рикстер. Он попрощался со мной, коснувшись шляпы, и ушёл. Нетойден на 3 шага от двери, он нашёл предмет, на который смог себя заменить. Я оставил на своём месте почтовый ящик в углу торгового центра. И остальные скитальцы тоже начали расходиться. Я тоже пойду, сказал регент и наградил меня небрежным шуточным салютом. Отличная работа, шеф. Я поморщилась, не хотелось акцентировать внимание на том, что я взяла на себя лидерство в предыдущем сражении. Я подняла глаза и заметила, что Мрак смотрит на меня. Мы можем поговорить, спросил он. Спасибо, регент. Да, ответила я. У нас были планы. Вы встречаетесь? спросила сука. Я такого не говорил, ответил мрак. На всё-таки вы встречаетесь? Да, подтвердил он. Сука посмотрела на меня, что бы удостовериться, и я кивнула. Хм. Удивительно, как она смогла выразить самодовольство всего одним звуком. Хочешь пойти? спросила я её. Потусить с нами. Не? -е -е -е. спросила я. Мы будем рады провести время с тобой. Отдохнём, посмотрим что-нибудь, поедим нормальной еды. Слядме тяжело. Тёплая ночь, хорошая погода. Лучше пойду поиграю с собаками. Надо проверить, что их не слишком задела в драке, покидать им мячики под луной. Я буду есть, когда хочется есть, спать, когда хочется спать, и не буду париться из-за того, что кому-то мешаю. Ты не будешь никому мешать, заверила я её. Всё нормально. Мне так будет лучше всего. Хорошо. Не пропадай. Если заскучаешь, заходи. Она пожала плечами и ушла. Бентли шёл справа, Блюддс слева. С каждым шагом Бентли становился всё больше. Они уже почти исчезли из виду, когда Бентли так вырос, что она смогла на него забраться. Мрак и Астолистер Гоумс, три дня. На секунду мне показалось, что ты не хочешь оставаться со мной наедине. Заметил он, при этом смотрел на меня. Я почувствовала себя словно под микроскопом, будто каждое моё движение находилось под светом прожекторов. И всё, что я сделаю, будет прочитано и как-то истолковано. Нет, осторожно ответила я. На самом деле мне не хотелось ранить его тем, что я заменила его на посту лидера команды, и я знала, что рано или поздно этот вопрос всплывёт. Я подоткнула волосы за маску возле уха. Нет, остаться вдвоём это хорошо. К тебе, спросил он. Да. Люди на моей территории были заняты, но они больше наводили порядок после общей самотохи, чем занимались своими прямыми обязанностями. Это раздражало во многих смыслах. Мы только-только чего-то достигли, вмешалась Дракон. Мы живём в зеркалии, подумала я, где не мы, а герои мешают восстанавливать нормальную жизнь и вставляют палки в колёса прогрессу. Я поняла, почему Дракон это сделала. Вина лежала не на ней, особенно если это не она управляла модулями, но всё равно бесит. Повишемелчение остановилось с напряжённей. Жаль, что сука не согласилась присоединиться. Не потому, что она могла бы поддержать разговор, просто её присутствие устранило бы возможность обсуждения лидерства в команде. Третий лишь не дал бы возможность промолчать. Может быть, думаю, так я поступаю плохо, или я просто признаю, что с ней неловкое молчание может превратиться в комфортное. Пока мы шли по пляжу, я использовала силу, чтобы просканировать все группы людей в окрестностях. Они должны показываться в костюмах, но сейчас других вариантов у нас не было. Придётся вывернуть нас простить. Мы вошли в ливневый коллектор и продолжили путь в моё логово. Шарлотта и Сьерра выглядели удивлёнными, когда я открыла дверь. Шарлотта сидела на диване рядом с тремя детьми, Сьерра полулежал, откинувшись на спинку, когда мы вошли, она села. Что случилось? спросила Сьерра и нервно взглянула в сторону мрака. У Шарлотты дети на коленях стояли тарелки с свининой, которую мы готовили ранее этим же днём. Я подошла к холодильнику и нашла кусок, плотно закрученный в плёнку. Эс капоне понравилось, что мы заявили претензии на Броктон-Бэй, и они послали семь модулей дракона, чтобы показать, кто тут хозяин. "От нас что-то требуется?" спросила она. "Нет, всё нормально. Занимайтесь обычными делами. Я рада, что вы вовремя успели вернуться к идее закончить готовку. Есть ещё проблемы?" "Работа не особо продвинулась", сказала Шарлотта. "Всё равно мы так и предполагали", сказала я. "Всё нормально. Я пойду принесу еды. Мак, хочешь что-нибудь?" Пожалуй, да. Все модели дракона, сказала Сёра. А если они вернутся? Мы с ними разобрались, сказал Марак. Сёра и Шарлотта явно удивились. Интересно его словам или уверенности, которая прозвучала в его странно голком голосе. Я положила два соледных шмата свинины на тарелку и поставила её в микроволновку. Они могут вернуться, но это будет не скоро. Я больше беспокоюсь о территории. Люди сильно нервничают. Ага. сказала Сьерра. Несколько человек получили удар током от этих летающих тарелок дронов. Сказала я. У меня жало сердце. Обещание защитить людей снова оказалось нарушено. Но да, дронов. Люди разозлились. Они пытались достать их, ловить мусорными вёдрами, но сначала крылья мешали, так что они стали использовать брезент. Они даже захватили несколько штук, пока дроны не начали атаковать в ответ. Мрак посмотрел на меня, но я не могла увидеть выражение его лица. Дурацкие маски. Кто-нибудь серьёзно пострадал? Сьерра покачала головой. Это хорошо. Слушай, на следующие несколько дней я собираюсь за лично дно. Я не буду появляться в костюме или открыто использовать силу. Ты можешь проследить за тем, чтобы дела шли ровно. Если появятся какие-нибудь проблемы, ты всегда можешь мне позвонить. Я Я не знаю. Я открыла микроволновку и вытащила дымящуюся тарелку с хорошо приправленной свининой. В чём проблема? Меня беспокоит, что люди начинают узнавать меня, и это дойдёт до тех, кого я знаю. Я не прошу тебя делать ничего незаконного. Мне просто нужен кто-то, кому я доверяю, чтобы управлять делами. Нужно следить за тем, чтобы работа по расчистке продолжалась и чтобы никто не отлынивал. Если бы ты работала в одной из команд по восстановлению города, то занималась бы ровно тем же. Вот только я при этом работаю на тебя, на преступника. Даже если я не делаю ничего незаконного, это как-то неправильно. Без обид. Ладно. Я помедлила. Похоже, я слишком долго готовлю еду, поскольку мрак подошёл и начал сам нарезать мясо и выкладывать его на тарелке. Что же делать? Слушай, я возьму 5000 долларов с сейфа наверху. Сегодня попозже или завтра утром. Дело не в деньгах, или в том, что их не хватает, или чем-то подобно, запротестовала она. Я знаю и не потаюсь тебя подкупить. Не совсем. То есть, э, а... я прервалась. За день мне пришлось слишком много работать головой. Я была измотана. Э, я пытаюсь сказать, что доверяю тебе и ценю твой труд. Поэтому возьми деньги, и если ты найдёшь кого-то, кто может делать то, что мне нужно, типа Шарлотты или ещё кого-нибудь, кому можно доверять, дай им столько, сколько считаешь нужным. Если что останется, разделите Шарлотте на двоих или поделитесь с теми людьми, которые дрались с дронами, и не забудь им сказать: "Я очень ценю их храбрость в борьбе против дракона, но не хочу, чтобы они впредь делали что-то подобное". Не хочешь? Меньше всего я хочу, чтобы люди на моей территории пострадали из-за меня. И я не хочу доставлять тебе проблем. Подумаю о том, что сделать с деньгами, но не заморачивайся. Это подарок, благодарность. Я не могу взять у тебя деньги, сказала Сьерра. Тогда не бери, ответила я, потыся сделать вид, что всё моё внимание поглощено едой. Ей не следовало видеть, насколько сильно это меня ударило. Я не хотела, чтобы она чувствовала себя виноватой. Я взяла кулыс из холодильника, показала мраку и онке внул Ещё одну я взяла для него. Прежде чем продолжить разговором, мне пришлось глотнуть и прочистить горло. Я надеюсь, что ты останешься. Очень надеюсь. Но если не по душе делать то, что ты делаешь, то это нормально. Ты можешь выбрать второстепенную роль или вообще уйти. Я расстроюсь, но не буду злиться. Хорошо.